Кровавая засада. 1. Детство у Степана в том понимании, которое обычно вкладывают в это слово, не было. Постоянная боязнь перед матерью с обзрослением трансформировалась в ненависть. Ненависть не только к ней, но и ко всему окружающему. Это чувство росло с каждым напоминанием матери, что их бедная жизнь – следствие благополучия богатых соседей. Степан ни разу не задумывался над словами матери, не задавался вопросом, почему они бедны именно из-за соседей, но он проникся к ним лютой ненавистью. Все их беды от них. Учился Степан действительно хорошо, но хорошей учебы Степан добился не в результате любви и заботливой передачи знаний ребенку родителями и учителями, а путем бесконечных и суровых наказаний за любую провинность, изнуряющих домашних уроков, доведенных до муштры. Еще в детской памяти остался голодный сон, когда мать лишала его ужина за промахи в учебе. Школу он закончил без троек и поступил в Московский институт, Здесь и произошло окончательное разложение личности Степана. Семена злобы и ненависти, щедро посеянные матерью в душе своего сына, дали бурные всходы вдалеке от родины и родительского ока. В первый раз он по-настоящему захотел убить человека во время очередного ограбления пожилого человека в Москве. Приятель, ударив старика в прихожей, ринулся в комнату грабить, а Степан привычно хотел придавить старого человека к полу, Но тот оказался не из робкого десятка, к тому же и физически очень сильным. Старик выпрямился и схватил Степана мертвой хваткой за шею. Только удар по голове тяжелым железным прутом, который друзья в последнее время таскали с собой постоянно, успокоил жертву. Старик разжал пальцы и упал лицом вниз. Степан стал его пинать с твердым намерением убить. Лишь вмешательство приятеля помешало довести дело до конца. «Степа, тихо! Соседи услышат!» Еще раз со всей силы пнув лежащего человека по голове, Степан с приятелем покинули квартиру. Избив свою мать, он ни минуты не испытывал угрызений совести. Наоборот, при первой же возможности он, нисколько не сомневаясь, повторил бы это снова. В его памяти крепко засела та нематеринская жестокость, с которой она воспитывала его в детстве. Своего родителя Анисима Степан в отрочестве не воспринимал как отца. Для него он был всего лишь бледной тенью властной матери. Друзей как таковых у Степана не было, он нигде не работал. Иногда встречался в сельском магазине со своим спившимся одноклассником и составлял ему компанию. Приятель имел фантастическую способность всегда находить спиртное и угощать своих собутыльников в округе. В такие дни, когда Степан пьяный, возвращался домой – Варвара, ничего не говоря, закрывалась в своей комнате и выходила оттуда только после того, как старший засыпал. Младший сын уходил к другу с ночевкой. Однажды, схватившись с соседом Матвеем и бесславно проиграв поединок, Ефремов затаил на него такую злобу, которая не поддается нормальному человеческому рассудку. Он мечтал убить Матвея. Причем убить самым изощренным способом, который бы превзошел по жестокости все известные ему преступления. Убийство это должно быть не рядовым необычным. Изверг хотел заглянуть жертве в глаза, посмеяться в лицо и показать уже неживых детей. Только после такого кошмарного ритуала он намеревался покончить с главой семейства. Он днями строил планы о том, как осуществить задуманное. Лёжа на кровати, придумывал всё новые и новые способы мести. С этими мыслями он жил уже два месяца. Он был настолько увлечён своей страшной идеей, что даже перестал встречаться со своим одноклассником-собутыльником. Для расправы над соседями Степан подготовил нож, остро наточив его на большом старом наждачном круге, валявшемся ещё со времён его детства в сарае. Нож спрятал за шкурой на двери коровника. Потом, как и в Москве, нашел железный пруд и закопал рядом. Он ждал удобного случая. Степан знал, что соседи закрывают дом, ключи вешают на столбе во дворе. Это он отлично видел со своего наблюдательного пункта. В один из дней в конце апреля он, дождавшись, когда соседи утром все уйдут из дома, тихо зашел во двор Крыловых. Нашел ключи и открыл веранду. Дернул дверь, ведущую в дом, она была не заперта. Степан обходил жилище соседей, исследуя его и пытаясь запомнить все уголки дома и в комнате отца и матери семейства. Это он понял по большой двуспальной кровати возле стены слева. Увидел железный ящик. Подошел и обследовал ящик со всех сторон. Хотел приподнять, но тот был наглухо привинчен к стене. Изучил замок, он оказался хлипким и подвластным небольшому ломику. «Надо прихватить какой-либо инструмент, замок можно спокойно отжать. В этом ящике наверняка хранят деньги, ворованные у таких, как мы», — думал Ефремов, сидя на краю кровати напротив железного ящика. Осмотрев все, что его интересовало, Степан также тихо покинул дом, закрыв веранду на замок. Следов пребывания в доме чужака он не оставил. В эту ночь Степан нарисовал подробную схему дома Крыловых с расположением кроватей, чтобы даже в темноте найти тех, кого он придет убивать. По первой задумке он хотел закрасться в дом ночью и вырезать всех во сне, но этот план не предусматривал того зловещего ритуала, который он планировал провести в отношении отца семейства. Кроме того, входную дверь ночью, скорее всего, хозяева закрывают изнутри, а это затруднило бы незаметное проникновение внутрь дома. Он знал, что вся семья, кроме отца, собирается к семи вечера. Отец приходил домой ближе к девяти. Следующим планом было убить детей и мать до прихода отца, а затем ударом железного прута оглушить его сзади и удовлетворить свои людоедские фантазии. На карте Степан нарисовал фигурки спящих людей, согласно расположению кроватей на каждом человечке поставил красный крест толстым фломастером. Начался отчет времени до исполнения кровавым маньяком самого чудовищного преступления, страшней которого не припомнили бы даже видавшие виды сыщики. Два. Двадцать мая, сидя на заборе, Ефремов наблюдал, как отец семейства сыновьями готовятся к охоте. Когда Матвей вынес из дома три ружья, Степана словно ударила током. Вот чем надо их всех истребить, — думал он с ненавистью, наблюдая за приготовлениями соседей к охоте. Их же ружьями! Степан наконец понял, что продолговатый железный ящик предназначен не только для хранения денег. У Крыловых там могли находиться ружья. Теперь Степан продумывал, как добраться до этих ружей и осуществить задуманное. Замок слабенький, маленьким лумиком смогу одолеть, Вот только ни разу не стрелял из ружья, даже в руках не держал. Смогу ли? Хотя, если эти мальчики смогли, я подавно сумею зарядить и выстрелить. Теперь он имел стройный и окончательный план убийства всей семьи. 26 мая он, спрятавшись за забором, ждал, когда соседи покинут свой дом. Сначала ушел глава семейства, изверг проводил его злорадным взглядом, наблюдая через щель в заборе. — Иди, топай, это твой последний день, больше ты своих не увидишь, да и сам сдохнешь. Через полчаса ушли остальные члены семьи. Мальчишки громко смеялись, толкая друг друга, что взбесило злодея. — Смеетесь, смейтесь осталось немного, навеки замолкните. Когда соседи удалились на почтительное расстояние, изверг выбрался из своего укрытия и, не теряя времени, направился во двор Крыловых. прихватив с собой ломик, найденный в сарае, где, очевидно, хранился еще в бытность отца Анисима. В доме он сразу направился к железному ящику. Подцепив ломиком краешек дверцы, рывком открыл ее. Ящик был битком набит оружием. Убийца стал по одному вытаскивать ружья, три гладкоствольных ружья он сразу же отбросил на кровать родителей. Такие стволы он раньше видел у своих родственников и стал с интересом разглядывать небольшой карабин. Его заинтересовал штык-нож, который находился в походном положении. Немного повозившись, Степан привел штык в боевое положение. Встав здесь же перед зеркалом, он сделал несколько штыковых выпадов, вспоминая фильмы про войну. Затем несколько раз истыкал штыком подушку на кровати, висевшее в гардеробе пальто, деревянные стены дома. Удовлетворенный он отложил карабин в сторону и взялся за более крупное оружие. Несколько раз передернул затвор, прицелился, имитируя выстрелы, и также отложил в сторону. Порывшись в ящике, нашел портмоне, раскрыв который обнаружил документы хозяина и деньги. Выбросив документы под кровать и положив портмоне в карман куртки, продолжил изучать содержимое ящика, обнаружил патроны. Их было два вида — длинные и короткие. Путем проб и ошибок он додумался... что длинные патроны для большого карабина, а короткие для маленького. Повозившись полчаса, Ефремов смог зарядить оба карабина. Теперь надо было их проверить в действии. Злодей думал, как бы выстрелить, и вдруг его осенило. Надо открыть подполье, туда и пальнуть, чтобы никто не услышал и не заметил. Открыв подполье, заглянул внутрь. Кроме мешков с картошкой ничего не увидел. Сначала он выстрелил из короткого карабина. Грохот получился оглушительный, и Степан, испугавшись, что услышит прохожий, подбежал к окну. На улице было пустынно. Теперь он взял большой карабин. Как ему показалось, выстрел прозвучал еще громче, но изверг был уже спокоен. Разрядив обойму обоих карабинов, убийца вновь зарядил их и положил на кухонный стол. Дом наполнился запахом пороха. Кухня была совмещена с залом. Оттуда прихожая, также совмещенная с залом, просматривалась как на ладони. Лучшего места для засады душегуб и придумать не мог. Кровожадный маньяк ждал своих жертв, сидя за столом и поглаживая ружья. Иной раз он хватал карабин и прицеливался в сторону прихожей, или же брал карабин со штык ножом и делал резкие выпады. Один раз, делая такие упражнения в пылу бесовского азарта и в ожидании жертв, он нечаянно ткнул штыком большое зеркало в прихожей. Осколки из зеркала посыпались в разные стороны. Ефремов быстро схватил метелку, убрал стекла под шкаф и вернулся в засаду. По его наблюдениям, за последние дни первым должен был подойти один из мальчиков, который младше. Потом Степан ожидал второго, после которого сестру. Где-то в час дня он планировал до конца расправиться с детьми, а в три часа дня должна подойти их мама, которую ждала та же участь. После этой кровавой расправы он пойдет домой, отдохнет и подкрепится, к шести вернется для исполнения самой главной своей цели. Эти иезуитские планы он вновь и вновь прокручивал в голове, предвкушая встречу со своим главным врагом. Отец семейства должен подойти около девяти вечера, К этому времени Степан, покончив со всем семейством, будет готов достойно встретить хозяина дома. Он не хотел его сразу убивать. Сначала он пристрелит ему ноги и уже беспомощному израненному представит перед его угасающим взором умершвленную семью и, посмеявшись в лицо, добьет его выстрелом в голову. Самые изощренные преступники современности не додумались бы до такой длящейся по времени и планомерной кровавой бойни. 3. Слушая самый страшный в своей жизни рассказ, Владлен, опытный оперативник, уже заранее знал, как будут разворачиваться дальнейшие события. Всё предельно ясно и расставлено по местам. Мотивы, причины, способ убийства и даже кончина матери семейства от штык-ножа было для Владлена уже известно наперед. Хотя он до конца и не дослушал рассказ преступника. Если бы он внимал рассказу изверга ради праздного любопытства, то немедленно покинул бы кабинет и постарался бы забыть эту кошмарную историю. Но надо было закреплять показания, а на этой стадии допроса он не хотел передавать преступника следователю. Наученный горьким опытом, когда так легкомысленно понадеялся на показания младшего брата Ефремова и допустил досадную оплошность, заставляли Владлена дослушать до конца кровавые откровения ненавистного ему преступника. Еще он с надрывом в душе хотел остановить время и повернуть его вспять, чтобы успеть предупредить семью Марии и Матвея о грозящей им опасности. Владлен поймал себя на мысли, что если бы каким-то чудом узнал о готовящемся преступлении, он, ни секунды не сомневаясь, расстрелял бы изверга, как бешеную собаку. «За это я готов и в тюрьме посидеть», — думал он. Такие чувства посетили его впервые за долгие годы работы в уголовном розыске. Преступник продолжил рассказ. Он услышал голоса мальчишек, когда дети только открыли калитку. Отодвинул в штору, увидел в окно, как старший мальчик подошел к столбу и, не найдя ключей, что-то радостно воскликнул. Очевидно, он подумал, что в доме находится кто-то из родных. Когда мальчики зашли на веранду, злодей через приоткрытую входную дверь услышал крик мальчика. «Ура! Папа пришел! Порохом пахнет!» Матвей иногда баловал детей, бросая щепотку пороха на раскаленную плитку и демонстрируя импровизированный фейерверк. Этот специфический запах в доме дети знали очень хорошо. Если за подобным занятием их заставала Мария, отец делал вид, что возится возле печки, совсем по другому делу. Но запах пороха выдавал его. И они все вместе, смеясь, убегали от рассерженной мамы. Когда мальчишки зашли в дом, они увидели соседского Степана сразу. Старший прикрыл собой младшего и хотел спросить, что в их доме делает посторонний, но не успел. После первого выстрела, когда старший мальчик упал, как подкошенный, младший хотел убежать. Повернувшись к входной двери, он успел сделать только шаг. Выстрелом мальчика отбросило на дверь. Ударившись об нее, он упал рядом с братом. Изверг погладил большой карабин, удовлетворенный выстрелами. «Два выстрела, два трупа», — радовался он. У одного из мальчиков подрагивала рука, и злодей добил обоих двумя выстрелами в грудь. Затем оттащил трупы в соседнюю комнату, уложил их рядом на полу. Здесь же взял простыню и тщательно вытер кровь прихожей. На полу, окрашенном в бордовый цвет, разводы крови были малозаметны. «Все, два есть. Теперь ждать сестру», — думал изощренный садист. Ждать пришлось долго. В час дня приехала водовозка. Водителя убийца знал, он и им привозит воду. Налив воду в бочке, водитель с веранды несколько раз окликнул хозяев. Убийца приготовился, и в случае, если водитель зайдет в дом, он был готов убить и его. Но, очевидно, водитель родился под счастливой звездой, Он не стал заходить в дом, что и спасло его от неминуемой гибели. Владлен сожалел, что водоводщик не зашел в дом. «Ты, мужчина, свое пожил. Ценой своей жизни спас бы семью от полного истребления. Убив тебя, преступник не смог бы продолжить свое черное дело. А может быть, ты, израненный, спасся бы или в пылу гнева растерзал бы этого людоеда?» Такие страшные мысли сверлили мозг Владлена. «Но чудо не случилось». Мужчина сел в машину и медленно отъехал. Владлен, как ему казалось, скрежеща зубами от беспомощности, смотрел вслед водовозки. Садист не заметил, как уснул за столом, приготовив на этот раз карабин со штыком. Он проснулся от шума во дворе. Выглянул из-за штору, увидел маму с дочерью. Они осматривали грядку с какой-то только пробившейся на свет зеленью. Мама, показывая пальцем на растение, что-то рассказывала дочери. — Стой, Мария, не заходи в дом. Убереги хотя бы дочь. Уйдите прочь оттуда. — Почему? Ну почему не чувствует беды материнское сердце? — кричала душа Владлена. Он силой нажал карандаш об стол, который, не выдержав давление, сломался. Половина карандаша, покатившись по столу, упала на пол и продолжала катиться в угол. — Что, урод, их угробил? Владлен даже не понял, как у него вырвались эти слова. Это был крик души, выскочивший из уст помимо его воли. Соколов удивленно посмотрел на своего руководителя, а Ефремов опасливо отодвинулся на край стула. — Давай, продолжай, — уже спокойным голосом приказал Владлен убийцы. Ефремов изучающе посмотрел на Владлена, не исходит ли от него опасность, устроился поудобнее и продолжил. Мама осталась во дворе с намерением полить грядку, взяла лейку и направилась к бочкам. Ева забежала в дом из порога крикнула «Мальчишки, где вы?» Когда прозвучали первые выстрелы, она схватилась за голову, закрывая уши руками и шагнула навстречу смерти, не осознавая, что происходит. А изверг все стрелял и стрелял. Очевидно, волнение он промахивался или хищные пули пробивали насквозь тоненькое тело девушки — и она умирала еще стоя на ногах. Когда карабин израсходовал последние патроны, Ева тихо, словно осенний лист, оторвавшийся от матери березы, упала на пол. Злодей, раздосадованный, что выпустил столько пуль в одну жертву и что ружье никуда не годится по сравнению с большим карабином, наклонился над телом Евы. Мария услышала хлопки и одновременно звон разбитого стекла. Пули, сделав свое черное дело, летели прочь, пробивая окна веранды. Она уронила лейку и забежала в дом, где увидела лежащую на полу дочь и наклонившегося над ней мужчину с ружьем в руках. Еще ничего не понимая, она сделала несколько шагов в сторону дочери, пока не получила навстречу удар штыком. Острая боль пронзила грудь, с невидящими глазами она повернулась и ступила в сторону веранды. Здесь ее настиг убийца и всадил штык между лопаток. Трупы спрятал, тело Евы затащил в комнату и положил поверх братьев, а мать поволок в чулан веранды. Карабин оставил возле Марии, поскольку понял, что главного врага надо встретить надежным оружием. Теперь он мог передохнуть спокойно. Первый этап зловещего плана выполнен, а осталось исполнить второй, самый главный этап этой кровавой затеи. Ефремов решил не отступиться и довершить преступление в традициях самых мрачных триллеров. Но прежде чем совершить это злодеяние, надо передохнуть, ведь он проделал такую работу, которая не под силу даже самым отъявленным преступникам. Он тихо вышел из дома и, крадучись, чтобы никто его не видел на улице, Йоркнул к себе во двор. Подойдя к коровнику, сунул руку в тайник, нащупал и вытащил оттуда нож, приготовленный для убийства, и из за ненадобностью кинул в кусты. Вместо ножа в тайник засунул портмоне. Убийца даже не заметил, как два внимательных глаза следят за ним из дома. Это был его младший брат. Он уже почувствовал неладное, слышал выстрелы в доме соседей, но в силу малолетства воспринял происходящее под детски несерьезно. Убийца поел и отдыхал, лёжа на диване. Настроение у него было приподнятое. Он осознавал, что совершил нечто из ряда вон выходящее. Теперь он что-то значит в жизни. С ним уже должны считаться эти чёрные, которые собирают дань с торговых точек. Он уже на порядок выше своего пропойца-одноклассника. «И вообще, всё очень круто получилось, как в фильме!» Восторженно думал он про себя. «Теперь никто не сможет со мной разговаривать свысока». В семь часов Ефремов был уже на месте. Он любовно поглаживал большой карабин. «Сейчас мы встретим твоего хозяина. Смотри, и не промахнись!» — разговаривал он с оружием. Матвей пришел в полдевятого. Он задержался во дворе, хлопача по хозяйству, и все поглядывал в окна, надеясь увидеть кого-либо из родных. Совершенно истощенный от бессильной злобы, от того, что на его глазах так долго длится чудовищная трагедия, которую он не в силах пресечь, Владлен мысленно уже не пытался остановить отца. — Матвей, ступай домой, будь рядом со своими, они нуждаются в твоей поддержке хотя бы на том свете. Без них дальнейшая жизнь для тебя уже не имеет смысла. А мы постараемся отомстить за тебя, за твоих детей. Уже мстим. Едва слышно проговорил он. Изверг, видя состояние Владлена, вновь опасливо отодвинулся от стола и продолжил. Убийца лег на пол и приготовился стрелять. Первой целью были ноги Матвея. Он должен умереть не сразу. «Перед смертью ты увидишь меня, я посмеюсь тебе в лицо и покажу детей, а потом я тебя прикончу». Такие мысли проносились в воспаленном мозгу изверга, пока он поджидал жертву. Когда Матвей вступил в дом, прозвучали выстрелы. Мужчина упал с перебитыми ногами и потерял сознание. Когда очнулся, за туманенным взглядом смог разглядеть наклонившегося к нему и улыбающегося соседа. «Степа, что ты здесь делаешь? Где дети?» Выдавил он из себя через силу, пытаясь не потерять вновь сознание. Злодей утробно расхохотался и открыл дверь детской комнаты. «Вот они, твои дети, все мертвые, жена твоя в чулане, тоже сдохшая». Матвей издалека увидел груду тел в детской и закрыл глаза, теряя сознание. Последнего выстрела он не почувствовал. 4. После совершенного злодеяния убийца с довольным видом как хозяин рассказывал по дому. Чувства его переполняли, он смог это сделать. Теперь нет ненавистных соседей, жизнь изменится в лучшую сторону. Закрыв веранду на замок, убийца покинул дом. В час ночи Степан проснулся и посмотрел в окно. У соседей на веранде горел свет. Он сначала испугался, что кто-то уже находится дома и сейчас вызовет милицию. Но, понаблюдав немного, вспомнил, что днем сам включал свет на веранде, когда волок труп мамы в чулан. Злодей решил вернуться к соседям. Когда он вышел из дома, от стука двери проснулась Варвара. Сердце ее колотилось, словно хотело выскочить из груди. Слышать было трудно, ее овладело дурное предчувствие. Она тихо подкралась и заглянула в комнату сыновей. Младший спал, а Степана на кровати не было. Варвара стала панически ходить по дому, необъяснимый страх охватил всю ее сущность. Проходя мимо окна, она обратила внимание, что у соседей ярко освещена веранда. Внутри веранды кто-то ходил. Яркий свет четко отбрасывал силуэт человека на шторах. Она прильнула к окну и вдруг увидела его. Она узнала в этой тени своего сына. Он ходил по веранде. Тень то увеличивалась, то уменьшалась. И это был ее сын. Женщина вскрикнула, повернулась, прижалась спиной к стене и тихо сползла на пол. Она все поняла. Если ее сын находится у соседей, то случилось самое страшное, непоправимое. Варвара вскочила, подбежала к младшему сыну и стала трясти его за плечи. «Слава, вставай! Где Степа? Куда он пошел?» Мальчик, непонимающе, тер глаза, пытаясь проснуться. «Не знаю», — наконец вымолвил он. «Он находится у соседей. Я только что видела его в окне. Что он там делает?» Он целый день был там, еще стрелял. Как стрелял? Из чего стрелял? Из ихнего ружья стрелял. В кого он стрелял? Убил кого-нибудь? Не знаю, он принес кошелек оттуда. Какой кошелек? Ихний кошелек. Где он сейчас, кошелек? На двери хатона, он там его спрятал. Пойдем, покажи. Варвара с сыном подошли к коровнику. Слава засунул руку в тайник и извлек портмоне. Вот там документы и деньги. Откуда ты знаешь, что внутри? Когда Степа прятал, я видел, потом тихонько взял и посмотрел. Варвара схватила портмоне и выкинула его на улицу. Нам чужого не надо. А ты молчи, этот кошелек ты не видел, если тебя спросят. Ты понял меня? Да, мама, и про выстрелы не буду ничего говорить. Да, молчи. Мать с сыном зашли в дом. Слава сразу лег спать. А Варвара осмотрела кровать Степана. Под матрасом она обнаружила сложенный лист плотной бумаги. Развернув его, Варвара увидела зловещий план убийства с пятью красными крестиками, которыми были перечеркнуты фигурки людей. Она порвала бумагу и бросила в печь. Затем легла на кровать и неподвижно лежала с открытыми глазами. Женщину трясло, она была мокрая от пота, тело сковал страх, Она была не в силах даже поднять руки. Варвара слышала, как зашел и лег Степан. Через некоторое время она заметила, что в комнате стало светло. Удивившись, что так быстро наступил рассвет, женщина с трудом поднялась с кровати и выглянула в окно. Горел дом соседей. Пять. После допроса владлен совершенно опустошенный от ужаса и бессильного гнева велел увести арестованного прежде чем как его вывели из кабинета убийца остановился и спросил серова что саша который в камере тоже ваш серов посмотрел на убийцу и зло усмехнулся пошел вон владлен сидел неподвижно уткнувшись взглядом в стол видя его состояние соколов тихо спросил семёныч может немного выпьем а давай «Что у нас есть?» — встрепенулся он. «Мне отличные виски, ребята из московской командировки подогнали. Держал для особого случая, что может быть особенней сегодняшнего дня». Соколов вскочил и направился в свой кабинет. Серов включил чайник и, схватив чашки, побежал их мыть. С Соколовым в кабинет зашел и Сафронов. «Егор, ты еще здесь?» — удивился бладлен «Было десять вечера». «Я думал, ты, сделав дело, уже отсыпаешься». «Откуда?» «Пока закреплялись, пока допрашивали бандитов. Только сейчас их увели в Иваси». «Отлично. Егор, давай с нами». Виски были в большой литровой бутылке. Опера просидели до полуночи. У них не было той привычной оживленной радости от раскрытия дела. Наоборот, было пронзительно грустно. Каждый в подсознании испытывал чувство вины за всю милицию. за то, что не смогли в свое время сделать что-то такое невообразимое, фантастическое, чтобы спасти семью Марии и Матвея от гибели. Когда Владлен вернулся домой, родные, как всегда, спали. Он зашел в спальню, сел у изголовья кровати и несколько раз поцеловал самых родных ему людей, нечаянно с грохотом уронив какие-то пилюли, стоявшие на тумбочке. От шума стала просыпаться жена. «Что с тобой, Владик? Что случилось?» — вопрошала она с просонья. — Как здорово, что вы у меня есть! Я так сильно люблю вас! Владлен погладил жену и сына по главе Ты что, выпил? — жена улыбнулась, не открывая глаза. — И по какому поводу? — Был повод, очень серьезный повод. Владлен нежно посмотрел на жену. — Машенька, давай родим еще детей. От неожиданного предложения жена проснулась окончательно, улыбаясь, спросила — «И сколько же детей хочешь? Чем больше, тем лучше». «И иди спать!» — жена уже смеялась. «Отец молодец! Завтра поговорим». Владлен нетвердой походкой направился к дивану в зале. Он уже спал на ходу. Жена встала, укрыла его одеялом, посидела рядом. О чем-то думая, улыбнулась, поцеловала мужа и тихо ушла к сынишке.